Глава 4. Утро встретило меня недобро. Едва проснувшись, я обнаружила возле собственной беззащитной щеки огромную серую крысу. Правда, грызун был мертв, но мне от этого не легче. Одно дело, когда крысы нужны для приготовления зелья. Другое – обнаружить их в собственной постели, пусть и импровизированной. Я издала вопль тарзана, упавшего с дерева. хоть мой крик наверняка был гораздо сильнее, и выскочила из палатки, как ошпаренная. «Кот! Где этот кот? Дайте его мне, и ему конец!» попила я, рыская по округе разъяренным взглядом. Интуиция говорила, что виновник происшествия именно черный кот, найденный мной вчера в печке, но кота, как назло, видно не было. Только стайка местных ребятишек, напуганная моими дикими п о п л я м и и видом взъерошенной сосна ведьмы, жаждущей пролить чью-то кровь, прыснула в разные стороны. Один незадачливый бегун поскользнулся на мокрой отрасой траве, шлепнулся на мягкую точку и затаился, надеясь, что я его не замечу. Заметила. «А тебе чего надо?» – далеко не дружелюбно поинтересовалась я. «Нет, в принципе, детей я люблю». Только к этому моменту была сыта по горло п р и л и с т я м и деревенской жизни вообще, и конкретно этой деревней в частности. Поэтому срывала злость на всех подряд, совершенно не испытывая ни малейших угрызений совести. В конце концов, если заставили меня спать практически на голой земле, не удивляйтесь, что я с утра зла, как т ы с я ч и чертей, и примерно так же мила. к р у п к и мальчонка испуганно втянул голову в худосочные плечи и еле слышно пискнул. т е т и ведьма, вас ждут!» «Как мило с их стороны проводить меня всем селом!» Искренне умилилась я, готовясь простить все обиды разом. Правда, отчего-то было такое ощущение, словно милые жители деревни, проводив глазами мой поезд, тут же бросятся окроплять деревню святой водой. Но я их за это не могла винить. Начали мы знакомство не очень гладко. «Ладно, пошли!» Порыли великодушие, я протянула мальчику руку. Тот испуганно уставился на меня, видимо, соображая, чем ему может грозить отказ или согласие принять мою помощь. Я хотела было обидеться, но передумала. Боится, значит, уважает. К моему немалому удивлению, деревенский мальчишка вывел меня не к железнодорожной станции, а на местный луг, где т о л п и л а с ь куча народу. Я задумчиво обозрела присутствующих, выделила из толпы о в ц и н о в а и направилась прямо к нему. «Доброе утречко!» – мило поздоровалась я. «По какому поводу собрания?» «Решили проводить меня всем селом?» «Тогда я сильно разочарована отсутствием оркестра». А Цинов смерил меня каким-то странным взглядом, будто подозревал в чем-то, а конкретно высказать догадку боялся. Вместо этого он взял меня под локоток и буквально подволок к чьим-то кровавым останкам. Некоторое время я просто тупо таращилась на то, что когда-то было живым существом, а теперь представляла собой почти дочисто обглоданный скелет коровы. Кто бы это ни сделал, голову он не тронул. Полные ужаса остекленевшие глаза буренки уставились в небо. Минуты две я усиленно боролась с приступом тошноты. Меня не готовили к таким зрелищам, предполагалось, что оседлые ведьмы занимаются более мелкими проблемами, как-то недостаток дождей, плохие уловы, сведение бородавок и лечение бесплодия у населения и скота. Борьбу с нечистью ведут команды истребителей или просто странствующие ведьмы и ведьмаки. Это их хлеб. Им преподавали спецпредметы. И обычная ведьма не может с ними тягаться. Тем более я. Дохлая корова. констатировала я. «Вы просто маньяк овцинов. Зачем было показывать мне всякие ужасы перед отъездом? Мне ж теперь месяц будет сниться несчастная буренка в разобранном виде». Мои последние слова вызвали испуганный ропот среди собравшихся. «О каком отъезде идет речь?» состроил невинное выражение лица овцинов. Но ему это плохо удалось. Вид портили отчетливые царапины от кошачьих когтей. «Что-то я не припомню!» т о б ы речь шла о вашем, уважаемая госпожа ведьма, отъезде. От возмущения я буквально о с т о л б е н и л а Нет, ну каков? Вчера еще буквально выпихивал меня из села, а сегодня на попятную не выйдет голубчик, не на такую напал. Здрасте, пожалуйста! Возмущенно фыркнула я. Вы же сами вчера подписали мое направление. Я на вас больше не работаю, так что будьте любезны представить мне транспорт, и я уберусь из этой деревни ко всем чертям. «Боюсь, что не получится», – с наигранным сожалению вздохнул Овцинов. Мне, как Станиславскому, захотелось крикнуть ему «Не верю!» «Не умеешь ты играть, дорогой мой!» «Вон из артистов!» «Сегодня я связался с ассоциацией ведьм. Вам, госпожа, велено оставаться на месте вплоть до приезда группы истребителей, так как вы здесь единственная, кто разбирается в нечистой силе. Надо же!» «Успел все-таки подсуетиться, гад!» «Интересно!» кем из ассоциаций он беседовал? Наверняка собеседник понятия не имел о моем профессиональных способностях. Или имел? Может, это такой способ избавиться от позора ведьминского рода? Мол, погибла при исполнении опасного задания. Честь и слава ей за это. История никогда не забудет р а д н о г о подвига Виктории за огни беды. Стоп! А с чего это он, собственно, взял? т о коровку слямзил кто-то из нечистых. Может, это местная стая волков озорничает. Или собаки бездомные. Тоже вариант. А с чего это вы, уважаемый, решили, что в падеже бедной скотинки виновата нечистая сила? Судя по вашему вчерашнему заявлению, здесь таковой отродясь не водилось. Или в соседнем селе имеются завистники? Думаете, порча? Испуганно пролепетал овцинов. Нет, п Считаю, что кто-то явно вас не взлюбил, если умудрился в одну ночь заселить округу нечистой силой. Либо это кто-то весьма прожорливый, либо достаточно многочисленный, — к тон ему ответила я. Нечистая сила у нас всегда водилась, — отмахнулся овцинов. Правда, из лесу редко в ы л а з ю т но бывает, что стащат овцу другую. — Вы сами себе противоречите, любезный, — ф ы р к н у л а я. Бессмысленный разговор начал утомлять. К тому же я еще не завтракала, и, налюбовавшись на свежие останки, вряд ли стоит рассчитывать на здоровый аппетит. Да, страствует лечебное голодание. Еще вчера нечисти у вас и в п о м и н е не было. Наверняка это местные волки озорничают. Соберите охотников с ружьями и устройте облаву. Вот вы ее и возглавьте, с энтузиазмом закивал овцинов. Просто как китайский болванчик. «Я?» – о п е ш и л а я. «А я-то здесь при чем?» «Охотиться не умею, ружья в руках никогда не держала. Пустите в лес с оружием, добра не ждите». «Значит, пойдете без оружия, делов-то», – констатировал а в ц и н о в Я еще минут пять смотрела ему вслед, вытаращенными от удивления глазами. «Меня берут в лес на волчью облаву безоружной?» «Точно, мои бренные останки покажут в очередной программе «Катастрофы недели».